2 недели дела у членов клуба, хорошее поведение, шли гладко. Их план, похоже, действовал великолепно. Ни разу не потребовалось звать на помощь Джема Блайта, ни разу ни один из детей священника не вызывал споров или толков среди гленских сплетниц. Что же до маленьких приключений дома, то все четверо внимательно следили друг за другом и мужественно переносили придуманные для себя наказания. Чаще всего это был добровольный отказ от участия в весёлых играх по пятницам после уроков в Долине Радуг или пребывание в постели в весенние вечера, когда все молодые косточки так и ноют от желания выбежать на улицу. Фейт в наказание за то, что перешёптывалось в воскресной школе, осудил себя на день молчания. Она не имела права произнести ни единого слова без крайней необходимости и успешно прошла через это испытание. К несчастью, случилось так, что мистер Бейкер с другой стороны гавани выбрал именно этот вечер для визита в дом священника, а дверь ему открыла именно Фейт. Ни слова не ответила она на его любезное приветствие и ушла в полном молчании, чтобы короткой фразой позвать отца. Мистер Бейкер был слегка обижен и по возвращении домой сказал жене, что старшая дочка священника замкнутая, угрюмая малышка и ужасно невежливо даже не отвечает, когда к ней обращаются. Но никаких более тяжёлых последствий это событие не имело, и в целом их наказания не причиняли никакого вреда ни им самим, ни другим. Все они с некоторым самодовольством уже начинали считать, что в конце концов воспитывать себя не особенно тяжкий труд. Я думаю, люди скоро увидят, что мы ведём себя как следует и не хуже других, сказала Фейт с ией отрады. Это не так уж трудно, если взяться за дело с умом. Она сидела рядом с Уной на надгробии Поллока. День был холодным, ветреным и сырым. Только что прошла весенняя гроза, так что не могло быть и речи о том, чтобы поиграть в долине радуг, хотя мальчики доктора и мальчики священника отправились туда удить рыбу. Дождь уже перестал поливать, но с моря дул пронизывающий до костей безжалостный восточный ветер. Весна, несмотря на давно появившиеся первые признаки тепла, запаздывала. И в северном уголке кладбища ещё виднелись слежавшийся старый снег и лёд. Лида Марш она принесла в дом священника несколько сельдей и передала их тётушке Марте. Поскользнулась, дрожа от холода в ворота кладбища и направилась к девочкам. Она жила в рыбацкой деревушке у входа в гавань. Ее отец вот уже тридцать лет, как взял за правило, посылать часть своего первого весеннего улова в дом священника. Он никогда не переступал порога церкви, был человеком беспечным и вдобавок пьяницей. Но пока он посылал каждую весну сельдь в дом священника, как делал это до него его отец, его не покидала приятная уверенность в том, что на этот год он... Он расплатился по счёту с высшими силами. Он не ожидал бы хорошего улова макрели, если бы не присылал представителю этих сил первых плодов нового рыболовного сезона. Лида была девчушкой лет 10, а выглядела при своей худобе ещё младше. В этот вечер, когда она бочком приблизилась к дочкам священника, вид у неё был такой, словно она с самого рождения Никогда не согревалась, и её лицо сделалось иссиня-красным от холода, а маленькие дерзкие бледно-голубые глазки покраснели и слезились. На ней было потрёпанное ситцевое платье. Она прошла 3 мили от гавани до Глена босиком по дороге, всё ещё покрытой снеговой кашей и мокрой грязью. Её стопы и икры были такого жебогрогого цвета, как и лицо. Но Лида не обращала на это особого внимания, она привыкла к холоду. Босиком она бегала уже месяц, как и все остальные многочисленные ребятишки в рыбацкой деревне. В ее сердце не было никакой жалости к себе, когда, присев на могильную плиту, она широко и весело улыбнулась Фейд и Уне. Фейд и Уна широко и весело улыбнулись в ответ. Они немного знали Лиду, потому что она не могла. Так как встречали её пару раз прошлым летом на берегу, когда ходили в гавань вместе с блайтами. Привет, сказала Лида. Погодка жуть, правда? Хороший хозяин собаку из дому не выгонит, правда? Тогда почему ты не дома? спросила Фейт. Папаша велел мне снести вам селёдочки, отвечала Лида. Она дрожала, кашляла и вытягивала перед собой свои босые ноги. Она не думала о себе или о своих ступнях и не напрашивалась на сочувствие. Ноги она выставляла вперед инстинктивно, просто чтобы не ставить их в прошлогоднюю мокрую траву, окружавшую со всех сторон могилу. Но Фейт и Уну мгновенно захлестнула волна жалости к ней. Она выглядела такой озябшей, такой несчастной. «Ох, почему ты босая в такой холодный вечер?» Вас кликнула Фейт. У тебя ноги должно быть совсем окоченели. Почти, сказала Лида гордо. Говорю вам, это жуть была, когда я топала по прибрежной дороге. Почему же ты не надела туфли и чулки? спросила Уна. Нет у меня ничего. Всё, что было, к концу зимы развалилось и разъехалось, сказала Лида равнодушно. На миг Фейт уставилась на неё в ужасе. Какой кошмар! Перед ней сидела маленькая девочка, почти соседка, совсем замёрзшая от того, что у неё не было ни туфель, ни чулок, которые она могла бы надеть в такую холодную весеннюю погоду. Порывистая Фейт думала лишь о том, как это страшно. В один миг она стянула с себя собственные туфли и чулки. "Вот возьми и сейчас же надень", сказала она, сунув и то, и другое. В руки изумлённой Лиде: "Быстро, ты насмерть простудишься. У меня есть другие, надевай прямо сейчас". Лида, опомнившись, схватила предложенный подарок, и её тусклые глазки блеснули радостью. Разумеется, она наденет и очень быстро, не ожидая, пока появится кто-нибудь, имеющий право отобрать их у неё. В один миг она натянула чулки Фейт на свои тощие ноги. И сунула пухшие маленькие ступни в её туфли. "Спасибо", сказала она. "Но твои родные, ты не рассердятся?" "Да нет. Если и рассердятся, мне всё равно", заявила Фейт. "Ты думаешь, я могла бы спокойно смотреть, как человек замерзает до смерти, и не помогла бы, имея такую возможность? Это было бы неправильно, тем более что мой отец священник. Ты хочешь, чтобы я потом их вернула?" «У нас в гавани ужасно холодно, и еще долго будет холодно, после того, как здесь на холмах уже потеплеет», — сказала хитрая Лида. «Нет, ты, разумеется, оставишь их себе. Я не собиралась просить тебя вернуть их. У меня есть еще одна пара туфель и полно чулок». Первоначальным намерением Лиды было задержаться и поболтать с девочками на самые разные темы. Но теперь она подумала... что ей лучше поскорее улезнуть, прежде чем придёт кто-нибудь и заставит её вернуть добычу. Так что она зашаркала прочь и исчезла в холодном вечернем сумраке так же тихо и незаметно, как пришла. Как только дом священника остался за поворотом, Лида села, сняла туфли и чулки и положила их в корзину из-под сельди. Она не собиралась идти в них по грязной прибрежной дороге. Их предстояло приберечь для особых, торжественных случаев. Ни у одной из девочек в гавани не было таких отличных чёрных кашемировых чулок и таких изящных, почти новых туфель. Лида собиралась щегольнуть в них предстоящим летом. Она не испытывала никаких угрызений совести. В её глазах семья священника была сказочно богатой. Без сомнения, у этих девочек полно туфель и чулок. Затем Лида побежала в глен, где на улице перед магазином мистера Флега играли мальчишки. Она целый час возилась в грязной луже с самыми безрассудными из них, пока проходившая мимо миссис Эллиот не велела ей отправляться домой. Я думаю, Фейт — Что тебе не следовало этого делать? — сказала Уна с легким упреком, когда Лида ушла. — Теперь тебе придется почти каждый день носить твои лучшие ботинки, и они скоро сносятся. — А мне все равно! — воскликнула Фейд, которую все еще грела приятная мысль, что она сделала добро ближнему. — Это несправедливо, что у меня две пары туфель, а у бедной маленькой Лиды Марш — ни одной. Теперь у нас обеих по паре. Ты же слышала, Уна, как папа сказал в своей проповеди в прошлое воскресенье, что настоящее счастье не в том, чтобы приобретать или иметь, а только в том, чтобы давать. И это правда. Такой счастливой, как сейчас, я ещё никогда не была. Только подумай о Лиде, которая идёт домой в эту минуту, и её бедным маленьким ножкам тепло и удобно. Но ты же знаешь, что у тебя нет другой пары чёрных шерстяных чулок, сказала Уна. Твоя вторая пара вся в дырках, тётушка Марта сказала, что не может их больше штопать и собирается отрезать верхние части, чтобы протирать ими печку. А больше у тебя ничего нет, кроме двух пар полосатых чулок, которые ты терпеть не можешь. Всё оживление и духовный подъём fade мгновенно исчезли. Её радость лопнула как воздушный шарик. Несколько ужасных минут она сидела в молчании, осознавая последствия своего безрассудного поступка. "Ох, Уна, я об этом не подумала", пробормотала она печально. "Я вообще ни о чём не подумала заранее".